Глава третья. Нас выехало 25 отлично вооруженных человек. За городом мы построились попарно. Жанна и ее братья посреди колонны. Жан-де-Мец во главе, а Сьербертран в арьергарде. Рыцари были назначены на эти места, чтобы предупреждать попытки бегства на первое время. Часа через два-три мы будем уже на территории неприятеля, и тогда никто не осмелится дать тягу. Мало помалу, по всей линии, начали в разных местах раздаваться стоны, оханья и проклятия. Расспросив, в чем дело, мы узнали, что шестеро из нашего отряда крестьяне, никогда раньше не ездившие верхом. Им лишь с большим трудом удавалось держаться в седле, и к тому же теперь. Они начали испытывать изрядную боль. Губернатор в последнюю минуту велел схватить их и силой присоединить к нашему отряду, чтобы заполнить ряды. Каждому он приставил опытного воина с приказанием поддерживать их в седле и убить при первой попытке к бегству. Эти бедняги соблюдали тишину, пока были в силах, но их физические страдания, наконец, столь обострились, что они не могли долей терпеть. Однако теперь мы вступили на вражескую территорию, где им не откуда было ждать помощи, они вынуждены были продолжать с нами путь. Хотя Жанна и разрешила им покинуть нас, если они не боятся. Они предпочли остаться. Мы убавили ходу и теперь продвигались с осторожностью. Новобранцев предупредили, чтобы они терпели свою горе молча, а не подвергали весь отряд опасности своими проклятиями и жалобами. К рассвету мы углубились в лес, где разбили лагерь, и вскоре все, кроме часовых, заснули крепким сном, несмотря на холодное земляное ложе и морозный воздух. В полдень я очнулся от такого крепкого и одуряющего сна, что сначала не мог привести в порядок свои мысли и не знал, где нахожусь и что случилось. Понемногу моя голова прояснилась, и я вспомнил все. Я лежал, раздумывая о необычайных событиях последнего месяца. И вдруг мне пришла в голову мысль, сильно меня поразившая, ведь одно из пророчеств Жанны не сбылось. «Где Ноэль и Паладин, которые должны были присоединиться к нам в одиннадцатом часу?» К этому времени, видите ли, я привык ожидать исполнения всего, что сказано Жанной. Встревоженный и взволнованный такими мыслями я открыл глаза. И что же? Передо мной стоял сам паладин, прислонившись к дереву и поглядывая на меня. Как часто бывает, что думаешь или говоришь о каком-нибудь человеке, и сам не подозреваешь, что он тут как тут. Можно предположить, что ты подумал о нем именно потому, что он находится вблизи, а вовсе не случайно, как принято объяснять. Как бы то ни было, паладин стоял, смотря мне прямо в лицо и ожидая, когда я проснусь. Я чрезвычайно обрадовался, увидя его, вскочил на ноги, крепко пожал ему руку, отвел его немного в сторону от нашего лагеря, причем он хромал, словно колека и, предложив ему присесть, сказал. «Откуда же ты свалился, как снег на голову? Какими судьбами ты попал сюда, и что значит твой военный наряд? Объясни мне все». Он ответил, «Я ехал с вами всю прошлую ночь». «Да ну». «И я сказал себе, значит, пророчество сбылось хоть наполовину». «Да». Я поспешил из дом Рами, чтобы присоединиться к вам, и едва не опоздал на каких-нибудь полминуты. По правде говоря, я уже опоздал, но так усердно упрашивал губернатора, и он был так растроган моим доблестным рвением послужить на пользу Отечеству. Таковы были его подлинные слова, что сдался и позволил мне примкнуть к отряду. Я подумал, это ложь. Он — один из тех шести, которых губернатор насильно завербовал в последнюю минуту. Я знаю это, потому что по пророчеству Жанны он должен был присоединиться к нам в одиннадцатом часу, а не по доброй воле. Затем я сказал вслух, «Очень рад, что ты явился. Мы боремся за правое дело, и в наши времена никому не подобает сидеть дома». «Сидеть дома»? Мне также невозможно было усидеть дома, как грому, остаться в туче, вопреки призыву бури. «Хорошо сказано, и это так похоже на тебя!» Он был польщен. «Мне приятно, что ты не ошибся во мне. Не все знают меня, но у них скоро откроются глаза. Они близко узнают меня, прежде чем я успею вернуться из похода. Не сомневаюсь в этом». «Верю, что при первой же опасности ты сумеешь показать себя». Мои слова очаровали его, и он раздулся, как пузырь. Он сказал, «Если я знаю самого себя, а мне думается, что знаю хорошо, то мои подвиги во время этого похода не раз заставят тебя вспомнить о своих словах». Глупо было бы сомневаться в том, «Я верю в тебя». Мне, правда, негде будет развернуться, ведь я простой солдат. Тем не менее, мое имя прогремит по всему миру, и не только по Отечеству. Будь я на своем месте, будь я на месте Лагира или Бастарда Орлеанского, не стану ничего говорить, я не из породы болтунов, вроде Ноэля Ренгессона и ему подобных, избави Божия. Но согласись, ведь это кое-что значило бы. Это поразило бы весь мир, как нечто небывалое, если бы слава простого солдата вознеслась выше их и своим блеском затмила величие их имен. «Послушай-ка, друг мой», — сказал я, — «Знаешь ли, ты набрел на великую мысль. Сознаешь ли ты, какой необъятный простор она откроет тебе?» Рассуди, что значит быть прославленным полководцем? Ничего. История битком набита ими, их так много, что всех имен и в памяти не удержишь. Но простой солдат, прославивший себя до небывалой высоты, будет стоять особняком. Он был бы единственной луной среди небосвода мелких, как горчишное зерно звезд. Его имя... «Переживет род человеческий. Друг мой, от кого ты заимствовал такую мысль?» Он едва не лопался от восторга, но старался по мере возможности скрывать свои чувства. Он скромно отстранил похвалу мгновением руки и сказал «пустяки». «У меня они зарождаются часто, мысли в таком же роде, да еще и более величественные» а в этой, по-моему, нет ничего особенного. Я поражен. Поистине поражен. Неужели это ты сам додумался? Именно. И там, откуда эта мысль явилась, их есть еще больший запас. Тут он указал пальцем на свой лоб и заодно воспользовался случаем сдвинуть свой шишак на бикрень, что придало ему крайне самодовольный вид. «Мне нет нужды», пользоваться чужими мыслями, как это делает Ноэль Рангисон. Кстати, насчет Ноэля, когда ты видел его в последний раз? С полчаса назад он дрыхнет вон там, словно колода. Ехал с нами всю ночь. Мое сердце сильно забилось, и я сказал себе, что теперь я могу успокоиться и возрадоваться, и что отныне я никогда не буду сомневаться в пророчествах Жанны. И я произнес, «Это радует меня. Я могу гордиться нашей деревней. Я вижу, что в нынешние великие времена никакая сила не удержит дома наших львиных сердец». «Львиное сердце? У кого? У этого молокососа?» «Да он словно собачонка, просил отпустить его. Плакал и просился к маме. Это у него-то львиное сердце, у этого олуха?» Боже мой, а я-то думал, что он записался добровольцем, неужели нет? Ну да, такой же доброволец, как те, что идут к палачу. Дело в том, что он еще в дом Реми узнал о моем желании присоединиться к Жанне и навязался мне в попутчике, чтобы под моей защитой взглянуть на народ и на всю эту сутолоку. Ну, пришли мы и видим. У замка появились факелы. Побежали туда, а губернатор приказал его схватить вместе с четырьмя другими. Он давай проситься, и я тоже просил, чтобы взяли меня вместо него, и в конце концов губернатор позволил мне присоединиться, однако Нуэли не согласился отпустить. Слишком уж осерчал на него за то, что он плакса. Да, нечего сказать, много от него пользы будет на королевской службе. Жрать будет за шестерых, удирать — за десятерых. Ненавижу карликов с половинным сердцем и девятью брюхами. Право, я не ожидал такой новости, я этим огорчен и разочарован. Ведь я всегда считал его за очень бравого парня. Паладин с негодованием взглянул на меня и сказал, «Не понимаю, как ты можешь говорить подобные вещи» положительно не понимаю. «Не понимаю, откуда у тебя взялось такое мнение о нем?» «Я отсюда не чувствую вражды к нему и говорю так вовсе не из предубеждения. Я не позволил бы себе отнестись к кому-либо с предубеждением. Я люблю его. Я чуть не сколыбели был его товарищем, но пусть он не взыщет, если я открыто выскажусь о его недостатках, а он пусть выскажется о моих...» если найдет во мне таковые. И правду сказать, возможно, что они у меня есть, но думаю, они выдержат испытания, так мне кажется. Бравый парень, послушал бы ты, как он ночью визжал, хныкал, ругался только потому, что седло намазолило ему зад. Почему оно не намазолило мне? Ба, мне было так удобно, словно я в седле родился а между тем я первый раз в жизни поехал верхом. Все старые, служивые, дивились моей мастерской посадке, говорили, что никогда не видывали такого ездока, а он-то... Они должны были все время поддерживать его. Среди ветвей пахнуло благоуханием завтрака. Паладин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 На первый взгляд, чересчур длинный язык, то что же из этого? Болтовня его в действительности была безобидна. К тому же этот недостаток не им самим создан, а воспитан Ноэлем Рэнгесоном, который холил его, лилеял, выращивал и совершенствовал ради собственной забавы. Беззаботному, легкомысленному Нуэлю надо было непременно кого-нибудь дразнить.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 Ноэлю общество Паладина было дороже всего. Паладин что угодно был готов предпочесть обществу Ноэля. Огромного детину часто видели вместе с этим юрким молодчиком, но происходило это по тем же причинам, по которым быка часто водят за рога. Как только представился случай, я заговорил с Ноэлем.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 он был рад. В самом деле? Ведь он заявил, что не рад. Видишь ли, его схватили врасплох, и вряд ли он сумел бы без подготовки сказать правду. Я не думаю, впрочем, что он проявил бы откровенность даже в том случае, если бы имел время на размышление. Я не стану возводить на него такую напраслину. Если бы дать ему время для придумывания лжи, он бы, скорее всего,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 тотчас приподнять эту бочку. Не то, — говорит, — изрублю тебя на куски и отошлю в корзине домой. Паладин исполнил, и тогда его без малейших рассуждений произвели в рядовые нашего отряда. — Да, ты очень ясно доказал мне, что он был бы рад своему производству, если только верна предпосылка, на которую ты опираешься. Как держал он себя? в минувшую ночь. Примерно так же, как я. Если он больше шумел, то не надо забывать, что он и размерами больше меня. Мы оба свалились бы с седел, если бы нас не поддерживали. И оба мы сегодня хромаем в одинаковой степени. Коли ему нравится сидеть, пусть сидит. Я предпочитаю постоять.